«Глава 14. Вы уверены, что к диверсии на корабле причастны Тирсы?» Спросила я, все еще сомневаясь. «Странно слышать этот вопрос от тебя, Эйвери». С усмешкой ответил декан. «Гилмор». Исправил его Макс. «Ну да. Гилмор». Продолжая улыбаться, повторил Люци Тененбаум. «И почему мне кажется, что он специально дразнит дракона? Или просто не желает запоминать мою новую фамилию? Может и правильно». Магистр сидел в кресле, в то время как мы устроились кто где. Девочки с разрешения лича скромно присели на краешек кровати, застеленной покрывалом. Макс оседлал стул, повернув его спинкой вперед, ну а Гвида предпочел встать у окна. Тем более стульев тут больше не было. Флоренс на общий сбор не явилась. Подозревая, ее просто не пригласили. И правильно, зачем нам тут шпионка дарана Юргарда? А почему я не могу об этом спросить? Слова декана меня, признаться, озадачили. Потому что именно ты, Алиса, решил забить на фамилии он. Видишь следы серого мира и его обитателей. Так же, как и я. Следовательно, должна понимать, что вывод такой я не на пустом месте сделал. Простите. Смущение опалило мои скулы и даже кончики ушей зацепило. Додумалась идиотка усомниться в словах лучшей ищейки 13 Академии. Он же не зря суд маг-экспертов курирует. Даже на свой факультет нашу специальность перетянул. С ним опытные исследователи советуются, а я... Эх, но ведь тогда получается, что покушались все-таки на меня, да? Вряд ли демонам приспичило сорвать полет княжеских отпрысков. Или все же приспичило. Уш! Вопросов после новой информации только прибавилось, а ответов как не было, так и нет. Кто подстроил аварию? Зачем? Достиг ли этот кто-то поставленной цели, или нам стоит ждать очередную смертельную опасную пакость? Неясно. Зато уже точно известно, что кристалл испортили намеренно, и дракон, который это сделал, мертв. Посмертный допрос, судя по участию тирсов, тоже невозможен. Дух вредителя очевидно сейчас в сером мире. Ну а на месте убийства, да-да, именно там, обнаружились магические оттиски, оставленные иномирным визитером. Тирсову хмарь, которая когда-то давно была миром, похожим на наш, только более развитым, ныне населяют бестелесные сущности, которых мы называем демонами, бесами или тирсами, по названию их мира. Последний вариант самый правильный и распространенный. Особенно он часто используется в бранной лексике. Тирсами проклинают, к тирсам посылают, и тирсов же поминают, если что-то не так. такая универсальное словцо на все случаи жизни. Впрочем, я отвлеклась. Итак, тирс. Мало того, что эта сотканная из тумана тварь чувствует себя как дома здесь, в драконьем княжестве, так проклятый лазутчик еще и убийство средь белого дня совершил, оставшись незамеченным. Как? Более того, о его участии даже не догадывались, пока в расследовании не вмешался магистр Тененбаум, который знает о сером мире... Да, наверное, все. Но ну и личность потустороннего засланца установить по следам, конечно же, нельзя. Да и что бы эта личность дала? Третий принц демонов, обещавший вернуть меня любой ценой, вполне мог отправить в наш мир кого-то из своих подчиненных. Или и вовсе сам явился. Стоп, но разве тирсы могут проникать к нам без проводника, коим я, к счастью, не стала, или без портала, открытого людьми? Магра, помнится, чуть не прорвался в мою комнату только благодаря портальному амулету Вилмы и ее призыву. Все верно, Алиса. Выслушав мои рассуждения, сказал магистр. Тот из наших с вами соотечественников обратился за помощью к демонам и даже открыл одному из них портал с помощью специального амулета, похожего на тот, что был у вороны. Тогда этот Тирс должен быть из высших. Почесав затылок, предположил Гвида. Ниши не могут уплотняться и принимать человеческий облик настолько реалистичный, что его от живого не отличили. Да его вообще не заметили! Туманная бразина вполне могла вселиться в кого-то, — возразил ему Макс. Например, в того, кто имел глупость пустить демона в наш мир. Впрочем, это не противоречит утверждению, что Тирс высший. И как вычислить этого подселенца? Спросила Еваника задумчиво, покосившись на рюкзак, с которым пришла. Я, кстати, тоже взяла с собой сумку. Как? Адептка Гилмор. Магистр переадресовал вопрос мне. В принципе, правильно. Я одна здесь учусь на суд маг-эксперта. Должна знать ответ. К тому же вопрос серого мира и его обитателей я изучала дополнительно. Причем недавно. В теории и, к сожалению, на практике. Во-первых, по сизой дымке. Ее видят и единицы, но да, ты, Алиса, можешь по ней найти и на балу. На балу? В один голос переспросили мы с Максом, проявив почти семейное единодушие. Думаете, Тирс явится прямо в замок и охранные чары его пропустят? Более развернуто уточнила драконица. Уверен в этом, адептка Янсен? Обитатели серого мира далеко не так просты, как кажется. Они очень изобретательны и пронырливы. Если уж их представитель просочился в наш мир, то попасть в Йоргард он точно сумеет. Вероятнее всего, в качестве паразита, присосавшегося к одному из гостей. Господин Таненбаум многозначительно замолчал, обведя нас, ну, очень выразительным взглядом. Аж не по себе стало. Еще у демонов красные глаза. Вспомнила очередную отличительную черту я и уставилась на декана. Как у вас. Добавила, опять смутившись. Верно. Кивнул Лич. У нежити темных магов и тирсов глаза действительно красные, с характерным свечением в темноте. Хотя у магов красными радужки становится не всегда. И еще вот что учтите. Цвет глаз легко можно замаскировать. Магией иллюзий или волшебными каплями. Да много чем. Но все имеет свой оттиск. Так что да, если у кого-то красные глаза или с ним что-то не так, это повод насторожиться. «Ясно», – спросил он у нас, будто мы в аудитории сидим во время лекции, а не в его спальне. Все дружно закивали и даже как-то подобрались. Ну, кроме Макса. Благодаря новой информации, добытой господином Тоненбаумом, мы хоть знаем теперь, кого ищем, и на что следует обращать особое внимание. «Холод», – встрепенулась я, вычленив еще один признак демона. «В сером мире бывает очень холодно, и от его обитателей тоже веет холодом. Совсем как от вас, магистр!» «Ой!» «Тьма тьмарская. Я помру от смущения, так и не дождавшись очередной выходки Тирса. Вот кто меня за язык тянул?» «С другой стороны, а в чем я не права? Лич действительно красноглазый и ледяной. А еще вокруг него есть едва заметный туманный флер, что, в общем-то, логично. Он нашел на сгиблых землях, пройдя порталами через серый мир. Разумеется, след остался». «Госпожа Гилмор!» Декан выдержал паузу. «Почему мне кажется, что ты задалась целью отыскать демона во мне?» Губы его растянулись в улыбке, смысл которой я не понимала. «Вовсе нет», – возразила я и тут же выкрутилась. «Но в качестве примера вы идеальны. А у самой мыслишка все-таки проскользнула. Вдруг?» М да опять моя паранойя обострилась. Совсем как в тот день, когда мы пытались вычислить убийцу Сержа. Я тогда, помнится, даже малыша Гвида подозревала. А теперь что? Непрозрачно намекая, что лупить на балу надо тех, кто хоть как-то похож на Люцию Тененбаума? А! Остановите полет моих мыслей! Они сошли с ума! Завтра чую рефлекторно начну считывать все магические следы и окончательно запутаюсь в их обилии. Среди драконов ведь много магов, и большинство из них постоянно применяют чары, а некоторые чарами себя еще и приукрашивают. И как мне не пропустить в этом хаосе демона, притворяющегося человеком или двуликим ящером? Да кем угодно, на балу будет полно разных гостей, а остальным как его разглядеть У меня хотя бы зрение обостренное и тирсовая печать на затылке, позволяющая видеть хмарь. Хотя, если цель я, для других этот иномирный визитер не опасен. Надеюсь, мага же, проверяющего корабельный кристалл он убил, может и других свидетелей жизни лишить. Ведь есть еще кто-то, кто эту беспринципную тварь сюда вызвал, и этот бесов-кукловод тоже будет на завтрашнем балу, я уверена. Может, он родственник княгини, раз снежный клан такой строгий и мстительный. Но на кой я-то ему? Чтобы до Макса через меня добраться, завершив начатое 25 лет назад? Но ведь о двуединстве никто не знал до сегодняшнего вечера. Или все-таки знали? Как же сложно, когда не хватает данных. Я могу прогуляться по замку, посмотреть. Может, есть кто-нибудь похожий? Сказала Мэйлин, стоявшая за креслом декана. Этого еще не хватало. Ответил тот. «Мы не в Академии, госпожа Эверетт. Тут вас и развеять могут, если сочтут опасный. А призрак А-класса безобидным быть по определению не может. Поэтому никакой самодеятельности. Действовать будешь, только если я прикажу». Привидение изобразило грустный вздох, а я вздохнула по-настоящему. Помощь такой шпионке нам бы не помешала. Но она нет и суда нет.